Глава одиннадцатая. «Ты где?» — отрывисто спросил Михаил. «Беседую с соседкой Джейн», — объяснила я. «Быстро иди к ней домой», — велел Вукулов. «Я нашел Кабанову». От глагола «нашел» у меня сжалось сердце. «Она жива?» «Тревожный чемоданчик у меня всегда с собой. Я сделал, что мог, вызвал скорую. Поторопись», — сказал Миша. Я встала. «Олимпиада...» «Да не люблю я отчество!» — отмахнулась хозяйка. «Телефон громкий, говорят тебе. А мне слышно. Пошли вместе. Может, и моя помощь понадобится». Мы быстро оделись, добежали до участка Кабановой, вошли в открытую теперь калитку, дошли до двери дома и очутились в холле. В нос ударил противный запах. «Чем воняет?» — поморщилась моя спутница. «Гнильем каким-то!» В прихожую из коридора выглянул в уколов. «Лампа, кто это с тобой? Скорая?» «Медсестра широкого профиля», — представилась Липа. «А вы машину по какому адресу вызывали?» «По тому, где Кабанова живет», — ответил Миша. «По прописке». «Ой, нет, надо иначе», — занервничала моя сопровождающая. «Дайте телефон». Я протянула ей свою трубку. «Алло!» Через секунду закричала Липа. «Диспетчер, не тот адрес Кабановой дали. Надо улица Рабочая, дом 17». «Ага. Официально переулок Октябрьский, но подъезд с другой стороны». Олимпиада сунула мне мобильный. «Держи. Где Евгения?» «В гостиной», — ответил Вукулов. «А может, это столовая? Дышите через раз. Главное, по коридору пробраться, в комнате меньше воняет. Давай, лампа». Я вошла в полутемное помещение. «Свет здесь где зажигается?» «Фонарик в айфоне», — хмыкнул Миша, и тут же вспыхнул узкий луч. «Любуйся». «Из чего здесь стены?» — удивилась я. «Странные какие-то. Около них сложены до потолка пачки старых газет, журналов, бог весь за какие годы, самих стен не видно». Вздохнул Миша. «Идите осторожно, пыльно здесь грязно». Мы вошли в комнату, которая, возможно, служила столовой. На грязном до безобразия диване лежала Кабанова. «Матерь Божья!» – воскликнула Липа. «Ну и бардак! Ну и жуть! А с жадиной что случилось? Тю! Да она спит! Храпит, как всегда! Небось, очередной вещи сон Храпунцель видит!» «Кто?» – не поняла я. «Храпунцель!» – повторила Олимпиада. «Сказка есть про Рапунцель, а у нас Храпунцель. Вещие сны, видишь ли, она видит!» Одно время Женька по соседям ходила, говорила. «Я могу любую проблему решить. Скажите, в чём дело? Вечером лягу спать, мне вещи сон привидится. Я буду знать, как вам помочь. Я сновидится, пророчится». «Ага, нашла дураков, вещи сны. Никто из деревенских к ней не пошёл. А из города ездили? Уж не знаю, сны она им свои сообщает или люди деньги в долг берут». «Это не храп, а хрип», прервал рассказчицу Миша. «Кабановой плохо». «Она может заснуть в автобусе!» Не сдалась Липа. «Сядет и хр-хр-хр!» Поэтому ее и прозвали «Храпунцель», «Вещественный Храпунцель», «Умора!» «Хозяева скорую вызывали?» Заорал из прихожей женский голос. «Чем у вас тут воняет?» «Сейчас их встречу!» Ответил Миша и направился в холл. «Святые угодники!» Продолжала ахать Олимпиада. «Как же человек в таком хламе грязи живет? Уму непостижимо!» К синдрому Гарпагона добавился еще комплекс Плюшкина. Пробормотала я. Небось, они друзья, ходят парой. «Ты о чем?» Спросила Липа. В ту же секунду в комнате появились две женщины. «Ух!» Сказала одна. «Елена Николаевна, у нас с вами сегодня просто день собирателей сокровищ. Уж третий вызов подряд в одинаковые норы с накопленным дерьмом». «Что случилось?» Устала, спросила доктор. Миша показал на открытую банку рыбных консервов на столе. «Мы с Евлампией приехали сюда по делу, договорились о встрече. Хозяйка нам не открыла. Мне это не понравилось. Я вскрыл замок на калитке, потом запоры на двери дома». На лице врача появилось выражение изумления. Я вынула удостоверение и показала ей. «Мы не воры». «Детективное агентство», — кивнула Евгения Николаевна. «Все ясно». Я вошёл в комнату. Хозяйка лежала грудью на столе, продолжал Миша. Она определённо ела эти консервы, рыбные. Учитывая пейзаж, наверное, купила их где-то по скидке. Я открыла холодильник. Да он отключён, тут пустые пакеты из-под молока складированы. Может, она на улице продукты хранила? предположила медсестра, роясь в железном чемоданчике. Просто эпидемия. Третий больной сегодня, такой безумный накопитель. Что-то ей вводили? осведомилась врач. Миша открыл свою тревожную сумку. «Вот, это у меня всегда при себе. Я эксперт-патологоанатом, имею высшее медобразование». «Хороший набор, коллега», позавидовала Елена Николаевна. «У нас такого нет. Все грамотно сделали. Пока я осматриваю больную, вы документы ищите». «Непростая задача», хмыкнула я. «Катя Ефимова частенько к Евгении ходила с просьбами», вздохнула Липа. Так она говорила, что та паспорт держала в буфете. Миша подошел к серванту, выдвинул пару ящиков и обрадовался. «Точно! Все аккуратно сложено!» «Вот и славно!» — сказала Елена Николаевна. «Мы ее забираем. Поможете нам больную вынести». «На вид она некрупная, но человек без сознания всегда очень тяжелый». «Конечно!» — в один голос пообещали мы с Вукововым. Потом Миша добавил. «Могу на руках оттащить. Я ее легко на сафу перенес». В комнате раздался стон. Медсестра подошла к Джейн. «Как ваше самочувствие?» прозвучало в ответ. «Можете назвать свое имя, возраст?» не умолкала медсестра. «Вера, ей вкололи коктейль», сказала врач, «поэтому она и ожила. Адекватного ответа в данной ситуации ждать не стоит». «Я действую по инструкции», ответила Вера. «Расслабься», — велела Елена Николаевна. «Детективы, вы закройте двери?» «Естественно», — пообещал Вукулов. «А в полицию сообщать не надо, что нас вызвали частные сыщики?» — задала очередной вопрос Вера. На лице доктора появилось тоскливое выражение. Елена Николаевна определенно не хотела связываться с представителями закона и поэтому сообразила, что сказать. «Они, наверное, родственники Кабановой, поэтому нас и вызвали». Родня, родня. Тихо подтвердила ее ложь Липа. Дальняя я точно знаю». «Значит, они имели право навестить бабушку», обрадовалась Елена Николаевна. «Пришли, позвонили, им мне открыли. Они забеспокоились и своими ключами воспользовались. Не надо вызывать участкового. Лучше больную по-быстрому в больницу доставить».